Эпилог Неуклюже зависшее в воздухе чудовище, пытавшееся подняться в воздух, с грохотом вновь обрушилось на землю. Недовольно заревев, дракон выпустил очередную волну огня, сжигая целый район в своем пламени. Вздохнув, Эмили опустила бинокль, и перед глазами возникла общая панорама горящего города, стремительно павшего в ходе произошедшей катастрофы. Таким образом, от Тарона скоро ничего не останется. «Особенно жаль мои любимые ночные клубы. Сколько прекрасных ночей я провел внутри». Раздавшийся позади знакомый голос заставил девушку резко развернуться, и она с удивлением обнаружила стоящую неподалеку рыжего парня. «Не сразу удалось тебя найти». Договорить он не успел. Рванувшаяся вперед девушка стремительно обняла его. «Силь, ты жив. Я была уверена, что ты тоже погиб». Смутившись от своего эмоционального порыва, Эмили сразу отодвинулась. «Прости, я слишком многих потеряла, сегодня мне сложно справиться с эмоциями». Она говорила дрожащим голосом, наконец, оглядев канатоки. Последний же выглядел откровенно плохо. Бледный, с потухшим взглядом и заметными кровоподтеками на лице. Нет, буфет оказался закрыт, и я решил быстро сбегать за сэндвичем неподалеку, пока дядя не заметил мое отсутствие на важном мероприятии. Не хотел словить очередную лекцию о важности активного участия в делах клана, Чтобы не мешать вам, направился через противоположный вход. С запинками растерянно произнес Сильвестр, тяжело вздохнув. «Правда, как видишь, далеко я не успел уйти». Подняв пустой левый рукав, он с горькой улыбкой пожал плечами. «Даже не знаю, как вообще выжил. Видимо, злился из-за закрытого буфета, поэтому боевую форму вызвать оказалось проще, что и защитило. Помню только полет и грохот обломков, падающих сверху. Очнулся уже засыпанным и далеко не сразу сумел вылезти, а там поперли твари». Одна из них мне рукой откусила, но хоть жив остался, — бодрясь закончил парень, вновь вяло улыбнувшись. — В отличие от дяди других. — Мой отец, Вильям, — дергано кивнула Эмили, на глазах которой начали наворачиваться слезы. Шмыгая носом, она пыталась удержать их в себе. Получалось плохо. — А где Кей? Раз ты абсолютно цела, то и он должен быть в порядке, верно? — недоумевающе поинтересовался Силь. Нам ведь сейчас лучше держаться вместе, учитывая обстоятельства. Всхлипывания мгновенно усилились, подсказывая нехорошее. «Только не говори мне, что Икея, черт, да ведь он находился вместе с тобой. Парень, по сути, настоящая машина смерти. Он подготовленных бойцов выносил целыми командами, выживая даже во время неожиданных нападений». Рванув к девушке, Рыжий грубо схватил ее за плечо единственной рукой. «Что произошло? Отвечай!» сразу после взрыва с трудом выговаривая слова из за переполняющих ее эмоций начала эмили я хотела спасти отца и остальных он не захотел меня отпускать я даже ударила его за это но потом он сам вызвался проверить развалины меня отправил за помощью но прорваться через зверей я уже не смогла кое как пояснила девушка сквозь слезы на последних словах не выдержав она откровенно зарыдала уткнувшись в ладони дура рявкнул сильвестр в сердцах холодно поглядев на плачущую однокурсницу. Там невозможно было выжить, вообще без шансов. Он, по сути, отправился в самый эпицентр порталов, лишь бы ты не поперлась за ним. Скрюченные пальцы невольно сделали движение в сторону спрятавшей лицо девушки, словно желая ее задушить, но рыжий усилием воли себя остановил. «Надейся, что он каким-то чудом выжил, иначе его смерть будет на твоей совести», жестко бросил он, резко разворачиваясь. Посмотрев напоследок на пылающий город, силь твердым шагом направился прочь, больше не обращая внимания на плач Эмили. «Дружище, ну как так?» — грустно пробормотал он себе под нос перед тем, как полностью исчезнуть из вида. «Прости меня, прости!» — негромко повторяла девушка, перед глазами которой стоял момент, когда она в порыве эмоций бездумно атаковала его в полную силу, будучи в боевой форме клана. Не отреагировав на опасный удар, Кей продолжил переживать в первую очередь за нее. «Прости!» В это же время в неизвестном месте невысокая фигура в лохмотьях, оставшихся от делового костюма, с легко различимой тоской разглядывала грязный серый каменистый пейзаж, уходящий крутым склоном вверх, к расположенному неподалеку вулкану. Внушительное красное светило своим светом придавало некоторую мрачность окружающему пространству — А шуршание приближающихся со всех сторон существ заставляло сохранять боеготовность, невзирая на усталость и практически полное опустошение запасов энергии. При этом попытка даже на время деактивировать защитное заклинание чуть не привела к отравлению местным воздухом, а бурчащий живот начал подавать признаки голода. «Как же я обожаю прекрасные условия на охоте, которые я теперь могу в полной мере прочувствовать снова!» Сон на лоне девственной природы под ночным небом с мириадами звезд над головой. Собственноручно добытые и приготовленная на костре еда. Свежий воздух, не загрязненный руками цивилизации. Главное, никаких технологичных штук, способных нарушить единство с окружающим миром. С показной радостью в голосе громко заявил парень, оглядываясь по пустынной округе. Спустя мгновение улыбка резко потухла, а он мрачно бросил. «Вот я попал». Конец первой книги.